Глава 63. Мужские истории. На Патриаршие пруды или... Цветаева. Мой Пушкин. 1937. Хоть и устала, но я продолжала ходить на свидания и Патриаршие пруды. Если бы считала, то давно сбилась по счету, сколько же их было. «Свиданий мужчин». Но был и положительный момент, когда во мне засыпала женщина, просыпался писатель, писательница. Я смотрела на взрослых, серьезных и не очень. В основном умных, с хорошим чувством юмора мужчин. Я слушала их. Я, наконец, научилась их слышать. Вернее, я всегда это умела, но четко осознала именно сейчас. Я стала задавать правильные для себя вопросы. Один из моих любимых был... «Когда ты влюблялся последний раз?» Из ответов на него и родилась эта глава. Да и книга, собственно, тоже. Байрон. Москвич, 37 лет. Не женат. Владелец автосервиса. Занимающийся ремонтом исключительно БМВ. Хорошо разбирается в женской психологии и неплохо в английской поэзии. Предприниматель с элементами романтизма, поэтому он у нас Байрон. Я. Когда последний раз влюблялся? Он. Недавно. Москва, июнь 2021 Еду по Патрикам, краем глаза замечаю двух симпатичных девушек, сидящих на лавочке. Одна мне сразу очень понравилась. Останавливаю машину, конечно, БМВ. Выхожу знакомиться. Извини, я честно по-мужски скажу, Все при них, как говорится, рост, цвет, размер, фасон. Я сконцентрирован на своей девушке, но поворачиваюсь поздороваться со второй. Смотрю в ее глаза, и все, я пропал. Понимаешь, дело не в красоте глаз, ресницах, разрезе, а именно в самом взгляде. Она как будто смотрела на меня из глубины веков. Со страниц старых книг. Я не знаю, как это объяснить, как будто ей было открыто что-то тайное, вечный секрет бытия, что ли. Я тогда именно так и подумал. Я. У вас что-то сложилось? Он. Да. Я. Прям отношения, отношения, не только секс. Он. Да. Я. И почему закончилось? Он. Она действительно оказалась очень образованной, хорошо разбиралась в истории, а еще она была умной и хитрой. Я, в смысле, хотела денег больше, чем тебя? Он, ну, типа того. Я, ну, а ты нашел, где знакомиться, на Патриках. На пленарную надо ездить хотя бы. По гамбургскому счету. Москвич, 50 лет. Преподавателем Гимо в разводе из увлечений дочь 24 лет. Обожает, балует, пестует. Горные лыжи, гольф, детство и юность на патриках. — Я. У тебя была самая большая любовь в жизни? — Он. — Да, именно такая. В нашей компании на патриках была Маргарита, младшая сестра-одноклассника. Мы приходили в их дом, ржали, как кони, балагурили. Она сидела грустная и смотрела на нас, великовозрастных балбесов. Своими большими, испуганными, красивыми глазами. Чтобы ее поддержать, я шутил. «Маргаритка, не грусти, вырастешь, я на тебе женюсь». А Маргаритка вдруг выросла, и я в нее влюбился. Вернее, у нас случилась взаимная любовь. Она провожала меня в армию, писала практически год, пока я служил. Я вернулся, первым делом бегу к ней на квартиру. Меня встречает ее отец и говорит, пряча глаза – Маргарита улетела в США, в Денвер навсегда. Сказать, что я тогда умер, ничего не сказать. Я был в какой-то абсолютной прострации, выбежал на улицу, и меня сбила машина. Маленькая. Я. Это была тележка дворника? Он. Нет, маленькая Рено. Если бы была большая, я бы тебе сейчас это не рассказывал. С горя я пустился во все тяжкие... Что-то заработал, что-то продал из дома и уехал в Таиланд. Там натусовался, все пропил. Пора бы возвращаться назад, и я, идиот, загадал. Первая женщина, которую я встречу в Москве, станет моей женой. Так и случилось. Слава богу, в эту первую женщину я и влюбился. Хоть и не сразу. Москва какая-то тусовка, вижу симпатичную девчонку. Уехали с ней в Ясенево. И два дня не вылезали из постели. Через год поженились, и ещё через четыре родилась дочь. Карьера, загранпоездки, кооператив, работа в МГИМО, отпускав в горнолыжном американском Аспене и в итальянских Доломитовых Альпах. Жизнь удалась. И вот однажды по работе захожу в офис аэрофлота в Гамбурге и вижу там родную сестру Маргариты. И она мне говорит, Маргарита все там же, в Денвере, и у нее все плохо». У меня как будто занавес опустился перед глазами. Я должен ей помочь, спасти. Я беру билет и в тот же день вылетаю в Денвер. Я. История, конечно, увлекательная, но я бы не хотела оказаться на месте твоей жены. Он. Я понимаю, почему. Это сумасшествие длилось два года. Я был готов ради Маргариты абсолютно на все, Решал все ее проблемы, Умолял уйти ее от перманентного гражданского мужа-немца на двадцать лет, старше ее, кстати, неплохого чувака. Потом мы с ним почти подружимся. А как я хотел ребенка от нее? Меня может понять только тот, кто сам бывал в таком положении. Только мужчина, совсем потерявший голову. Ради этого мы и живем. Я пытался там устроиться на работу, но МГИМО, МИД — это как красная метка. Для американцев меня никуда не брали. Я вернулся в Россию, пару раз Маргарита прилетала ко мне в Москву, и это опять было помешательство. Я развелся, жена молодец меня поняла и отпустила. А потом Маргарита забеременела от своего немца. Через 15 лет их совместной жизни, и я понял, что это конец, абсолютный конец. Я. Извини но заговорила моя женская интуиция. А ты уверен, что этот ребенок не твой? Он. Я никогда не задумывался над этим, не знаю. Я. Окей. Ты часто вспоминаешь о ней? Он. Нет, но скоро прилетает ее сестра. Собирает нас всех, я не пойду. Я так и сказал, я просто не могу опять все это слышать. Я. Когда закончилась эта история? Он пять лет назад. С тех пор я один. Я. Я думаю, у каждого мужчины есть своя булгаковская Маргарита. Братец Лис и Братец Кролик. Итак, Марио, мой Марио. Сорок четыре года, умен, образован, высок, хорош собой, страстен, циничен, итальянец, Швейцарский подданный работает в Дипкорпусе. Друзья, зовут его старый Лис, имея в виду сказку Харриса: Братец Лис и братец Кролик. Я, когда ты последний раз влюблялся? Он. 15 лет назад. Я. Ого! И как это было? Он. Я только начал работать в России. Мы с друзьями пошли в очень модный тогда ночной клуб отмечать мое повышение. И там я увидел ее. Для меня она танцевала лучше всех. Она была русской, ее звали Юлия. Высокая, красивая блондинка с длинными волосами. Я. Классика жанра для итальянца. И что дальше? Он. Мы встречались полгода. Я красиво ухаживал за ней, мы только целовались. «Я». «Это она так решила?» «Он». «Это я так решил?» «Я». «Почему?» «Он». «Я был очень сильно влюблен. Хотел продлить момент очарования, насладиться им. И потом, ты знаешь, я редко спешу. Я долго изучаю, анализирую». «Я». «Меня ты тоже изучал в нашей восьмимесячной переписке ни о чем. «Он». «Наверное, да. Я. И чем все закончилось?» «Он. Нам очень мешала ее лучшая подруга. Она постоянно лезла в наши отношения, говорила, что я ей должен подарить, как поступить и прочее. Однажды с Юлей мы оказались на рынке. Я, как всегда, торговался. Ты знаешь, я вырос на Востоке, там так принято». Ее это раздражало. Мы что-то купили, сели в кафе. Она мне продолжала резко выговаривать. Наверное, накопилась, Я не сдержался и выплеснул ей стакан воды в лицо. Я. О-ля-ля, -ля, не дипломатично? Он. Я знаю, я был неправ. Но это уже не меняет дело. Мы расстались. Оба гордые долго не общались. Тогда не было мессенджеров, мы потеряли друг друга. И вот года полтора назад у меня в Фейсбуке всплыла ее подруга. Рассказала, что Юля так и не вышла замуж, без детей. Опять сразу начала нас женить. Дала номер Юли. Мы не быстро, но созвонились. Хорошо, по-доброму поговорили. Я. Вы встретились? Он. Нет. Я. Почему? Он. Я не знаю. А потом с хитрой улыбкой старого лиса. Возможно, потому что я уже встретил... «Тебя». Патриаршие пруды еще сохранили налет мистичности. Здесь можно сосредоточиться и сделать запрос наверх. Где, когда, на каком этапе произошел сбой. Юлия Валентиновна Слагопузова. «Три большие разницы. Рассказы о том, чего не бывает».